Издательство Бомбора. Океан книг. Ахилл не носил одноразовых бахил. Понятное руководство по экологичному образу жизни. Ольга и Елена Мироненко. Введение. Вот если бы вам дали задание придумать мир, каким бы он был? Мы почему-то задумались над этим и совершенно точно поняли, что никогда бы не смогли дойти до абсолютного большинства, казалось бы, совсем привычных вещей. До неба, например. Мы бы приделали плоскую крышку или скучный купол на отвали, но догадаться до атмосферы, окутывающей всё живое бережным одеялом и при этом так красиво сине-голубой, ни за что. Если вдуматься, всё вокруг могло быть совершенно другим. Но вот смотрите... Луна, например, функционально никак не нужна планете Земля. Да, она вызывает приливы и отливы, находясь под прямым к ней углом, служит нам запасным ночным солнцем и упорно молчит о том, почему на ней вдруг случился ветер в американском звёздном 1974-м. Но ведь её вполне могло и не быть. Если рассматривать Землю с чисто прагматической точки зрения, Луна — просто красивый бант с её боку. Бант, который человечество замучило стихами и сонатами, благодаря которому так красиво светится ночной снег, а у нас есть прекрасная вечная Мунрива Фрэнка Синатры. Или, например, вода. Соответствуя на полагающемся ей по химической структуре свойствам, жизни бы не было вообще. Но у нас не просто есть вода, ревущая горными реками и дрейфующая айсбергами, но она, нарушив все правила, сделала возможным всё немыслимое разнообразие жизни здесь. А ещё, допустим, хлорофилл в растениях, он вполне мог оказаться не зелёным, а серым. И тогда, представьте, вся наша планета была бы покрыта серыми лесами и серыми полями. Но и океаны могли бы поглощать не весь спектр световых лучей, кроме синего, а, скажем, останавливаться на оранжевом. И нас ждала бы вариация на марсианские темы «серая планета, залитая оранжевой водой». Расширяя границы нашего эстетического экзерсиса, Солнечная система могла бы находиться не в рукаве Млечного Пути, прямо под центром галактики, а где-нибудь откуда были бы видны четыре с половиной далёких звезды, и летние звёздные ночи были бы тут же вычеркнуты из списка предоставленных человечеству за просто так бонусов. А ведь что такое для человека звёздное небо и звёздная ночь? Нет, их отсутствие не помешало бы развитию жизни на нашей планете. Здесь просто стало бы сильно тоскливее». Мы все, без сомнения, любили бы то, что имели, но эта планета, на которой нам с вами повезло обитать, — это шедевр мироздания, произведение вселенского искусства. Этому вот к чему. Многое из того, что нами воспринимается как данность, будь оно сделано кем-то вроде авторов этой книги, было бы картонной крышкой сверху или выдавалось бы в виде какого-нибудь ай-приложения за отдельные деньги, вроде ай-луна или ай-очки. Надеваешь их — И гуляешь по своей серо-оранжевой планетине и убеждаешь себя, что тут очень даже ничего. Но нам всем просто фантастически повезло. И нашу планету мастерили не авторы этой книги, а силы, обладающие каким-то прямо-таки мистическим вкусом и чувством прекрасного. Тут вам бьющие водопады, вырви глаз, пойди, разгляди калибри, одноклеточные фракталы фораминифера в океане, леса с фосфоресцирующими в темноте грибами — и прорезающий горизонт горные хребты. Здесь при этом потрясают воображение не только ландшафты и живые организмы, как отдельные точно взятые ноты, но и то, как тонко и гармонично эти ноты взаимосвязаны, словно в один большой симфонический оркестр. Наука и экология, кстати, как раз об этом. Наша Земля — уникальная планета. Великое везение родится не на сухом оранжевом Марсе или серой Луне, а именно здесь — И эту книгу мы посвящаем земле. Кстати, мы — это Елена и Ольга Мироненко, экологи по профессии и призванию, основатели экологического проекта «Тайга». Да, ещё мы сёстры. Не часто бывает, что братья и сёстры разделяют одно призвание. Но нам повезло, и это тот самый случай. Книга, которую вы слушаете, даст несложное руководство к действию тем, кто хотел бы сделать свой образ жизни более экологичным и и бережным по отношению к своему дому, границы которого выходят далеко за пределы собственных квадратных метров. Она не о героических действиях на один раз, а гораздо более, на наш взгляд, масштабном, о маленьких шагах и выборах каждый день. Повседневную жизнь человека всех времен можно разделить на концентрические круги, в центре которых наш дом со всеми его комнатами, за которыми следует город и все наши перемещения по нему, такие как магазин, работа, Ну а за городом — еще более широкий мир. Отправная точка, она же финал всего путешествия и самый всеобъемлющий из возможных кругов — наш ум. Именно здесь все начинается. Здесь замыкаются все возможные круги. В этой книге мы вместе будем двигаться небольшими шагами, расширяя эти круги в своем сознании и повседневных привычках. Глава 1 Дом. Гостиная. Паспорт для табуретки. Выбираете ли вы мебель для дома, доски или панели для ремонта, бумагу для офиса или туалетную бумагу, все, что произведено из дерева, может и должно быть ответственно добытым и заготовленным. Что это означает? В российских реалиях часто лес рубят где и как придется. Дальнейшее восстановление этого леса И судьба оставшихся без дома лесных жителей мало кого интересует. Если заново не высадить вырубленные породы деревьев, в дальнейшем лес будет зарастать совсем другими видами, благодаря такому явлению, как сукцессия видов, то есть последовательность или сменяемость видов в экосистеме. Так, например, после вырубки елового леса далеко не сразу на этом месте снова вырастут новые свеженькие ели. До этого момента еще порядка сотни лет Процесс заселения пустующего участка вообще запустится только через 15-20 лет и начнется с кустарников, пройдя через лиственные породы, в конечном итоге к хвойным. Так, например, кедры и пихты вырастут заново только лет через 200, когда до них дойдет экосистемная очередь. Вывод. На любой продукции, исходным сырьем для которой стала древесина, ищите маркировку FSC или PEFC. Это сертификаты – подтверждающие ответственное лесоуправление и цепочку поставок. По сути, они гарантируют, что дерево прошло весь путь до продукции на прилавке магазина легально и социально ответственно, а также что компания-заготовитель отслеживает процесс лесовосстановления и сохраняет ценные участки леса и места обитания лесных животных. ФСС и ПФСС – разные организации, сертифицирующие процессы заготовки древесины и изготовления товаров из нее но при некоторых различиях в процессах суть у них одна. Товары, на которых стоит искать такую маркировку, это древесные строительные и пиломатериалы, мебель, упаковка и даже вискоза, потому что в основе ее лежит древесная целлюлоза. Это также весь спектр бумажной продукции, в том числе гигиенической, туалетная бумага и салфетки. Иногда можно встретить кленовый сироп или орехи с такой маркировкой. И все это — Подтвердит покупателю, что продукция, добытая в лесу, будь это доска или орехи, заготовлена ответственно и этично по отношению к природе и людям. Один из примеров несложной ежедневной заботы о состоянии лесов нашей планеты – закупка сертифицированной бумаги для вашего офиса. В нашей все еще склонной к бюрократии стране компании, к сожалению, расходуют ее в огромном количестве. И чем больше предприятия, тем больше бумаги улетает в мусорные корзины. Простой переход на закупку бумаги, в том числе бумаги для флипчартов, блокнотов и тетрадей, с сертификатом существенно снизит ущерб, наносимый деятельностью вашего офиса, окружающей среде. Совсем прекрасно, если закупаемая вами бумага не только сертифицирована, но и с максимальным содержанием вторичного сырья, по-простому, макулатуры. Скажем так, найти такую бумажную продукцию в нашей стране непросто, но возможно. Важно понимать, что как древесные материалы, так и бумага из ответственно заготовленной древесины сейчас на российском рынке уже не модная новинка и не редкость. Даже туалетная бумага уже нередко имеет сертификат ответственного лесопользования. Это не может не радовать. Поэтому если в компании, где вы закупаете констовары или собираетесь купить древесные материалы, разводят руками и говорят, что слышат о таком впервые, не отчаивайтесь, самое время рассказать продавцу что вы ответственно подходите к закупкам, и вам нужна сертифицированная продукция. С большой долей вероятности в погоне за вниманием клиентов поставщик прислушается к вашему мнению и задумается о возможности поставлять нужную вам продукцию с сертификатом. А если вдруг случится так, что у вас возникнут проблемы с поиском сертифицированных компаний, всегда можно написать в российские офисы FSC или PEFC и попросить их подсказать нужных вам поставщиков. Мы проверяли. Работает на удивление хорошо. Моя диагональ — самая диагональная диагональ. Электроника — это уже не просто часть ежедневного быта, а часть нашего имиджа. Мода на гаджеты, к радости всех участников рынка, обновляется каждый год, в результате чего приборы, которые могли бы работать десяток лет и на которые потрачены целая тьма ресурсов, окажутся на свалке так же быстро, как какое-нибудь надоевшее платье. Любой уважающий себя бренд электроники выпускает новые модели телефонов, планшетов и ноутбуков каждый год. По-другому на этом рынке уже нельзя. Иначе смерть от более находчивых и модных конкурентов. И даже вопреки здравому смыслу, когда производители сами понимают, какие микроскопические различия отличают их модели друг от друга, проигрывать не готов никто. Эти постоянно обновляющиеся по три раза в год модели техники создают у нас покупатели ощущение постоянного улучшения – А следовательно, необходимости безостановочно менять то, что у нас уже есть, на новое. Эдакий поиск добра от добра. Ведь новая модель лучше, говорят нам производители и продавцы. Ярче, умнее, на целый миллиметр тоньше, да еще и складывается в три погибели. Можно не верить в зомби, но оказывается, нас совсем несложно зомбировать. Помимо очевидного, перепотребления ресурсов, Такое положение вещей заставляет пересмотреть наши представления о собственной осознанности. В природе гриб-кордицепс зомбирует муравьёв-древоточесов, заставляя их покидать колонии в поисках лучшей для захватчика жизни. В человеческом обществе крупные компании заставляют нас нести в магазины деньги, покупая не очень-то нужные нам вещи, не совсем понятно зачем. Как говорится, найдите пять отличий. Если вы задумываетесь о влиянии своих решений на окружающий мир, взгляните на призывы обогащать из своего кармана мир электроники под таким углом. Действительно ли вам не хватало вашей диагонали экрана и сколькими функциями телефона из предложенного набора вы реально пользуетесь? Бесплатных ресурсов не существует, как и, например, бесплатных денег. Это не пессимизм, а один из базовых законов экологии. За всё, что мы с вами потребляем, кто-то платит, даже если речь не конкретно про наш кошелёк. А зачастую… Как раз из своего кошелька мы платим лишь малую часть реальной цены. Кто же оплачивает банкет? Возьмем, например, смартфон. Рецепт таков. Добыть алюминий, олова и кремний для экрана, редкоземельные металлы, серебро, золото, медь, индий и снова алюминий для начинки, вольфрам и платину для проводки, литий, кобальт и графит для аккумулятора, нефть для корпуса. Смешать все это, тратя электричество и воду, и попутно загрязняя водоёмы и атмосферу. Свести всё это богатство из разных точек планеты на заводы Китая. Там всем собранным материалом придадут форму телефона и снова отправят обратно по миру миллионными тиражами. Вишенка на этом производственном торте — отдельная промышленность, цикл производства упаковки и аксессуаров для этих смартфонов. При этом в цену, которую мы заплатим за телефон, не войдёт ни прямой ущерб от этой кипучей деятельности по всему земному шару, ни ущерб косвенный. Кобальт будет добыть в Конго ценой рабского, зачастую детского труда, нефть неизбежно разольется во всех уголках планеты, нанося неисчислимый ущерб всему живому, а добыча рут и получение металлов сами по себе сильно токсичные процессы, опасные не только для окружающей среды, но и тех людей, которые в эти процессы вовлечены. Остается только гадать, кто же платит реальную цену за наш очередной телефон, потому что это явно не мы, потребители, и уж тем более не производитель. Теперь давайте заглянем в самый конец жизненного цикла нашего телефона, когда он неизбежный и достаточно скоро отправляется в мир иной. Вернутся ли хотя бы материалы обратно в цикл производства? Вряд ли. Ваш многострадальный девайс имеет крайне мало шансов быть переработанным. Это произойдёт только если он попадёт к надёжным переработчикам, которые не разберут его на запчасти, выкинув всё ненужное, и не перепродадут их. Гигантские свалки электронного мусора в Африканской Гане и Китае каждый год пополняются сотнями тысяч тонн сломанных гаджетов, приехавших со всего мира. Потому что развитые страны до сих пор недостаточно развиты, чтобы утилизировать свою технику самостоятельно, и подавляющая ее часть останется на планете в виде гор сломанных электронных устройств. А раз так, откуда же тогда брать металлы, необходимые для производства все возрастающего количества техники, для все возрастающего количества людей. Государства и корпорации вполне разумно испытывают опасения, что некоторые ресурсы на Земле в обозримом будущем подойдут к логическому концу. Те, которые еще имеются в достаточном количестве, такие как редкоземельные металлы, приходится закупать у монополиста Китая, и из геополитических соображений ни у кого нет большого желания это делать. Можно было бы пересмотреть модель потребления и производства, и продумать способы возвращать затраченные ресурсы обратно в цикл, чтобы производить из них новые гаджеты. Однако мы лёгких путей не ищем, и поэтому политики вместе с корпорациями решили начать добывать эти ресурсы на морском дне. Это значит, что дно Тихого Индийского океанов, наиболее богато глубоководными курильщиками, подводными горами и железомарганцевыми конкрециями, картофелинами из марганца, железа и других металлов, будет распахиваться гигантскими платформами-пылесосами, в ходе глубоководной добычи полезных ископаемых, которая сейчас активно обсуждается международным органом по морскому дну. В поисках заветных картофелин из металлов эти машины будут засасывать всю уникальную донную и придонную морскую жизнь. Те самые черные и белые курильщики, которые, по мнению многих ученых, стали местом образования жизни на Земле и о которых мы вообще узнали только недавно, при этом сценарии будут разломаны роботами-дробилками – ради металлического слоя на их поверхности, а склоны подводных гор с их уникальными экосистемами будут разрушены и подняты наверх вместе со всеми обитателями. По самым скромным оценкам, будет уничтожено несколько тысяч видов живых существ, многие из которых до сих пор даже не открыты и не описаны. И всё это ради чего ещё раз? Точно, нашего нового смартфона, который призван сделать нас крутыми в глазах не самых важных для нас людей. Для тех же, кто не гонится за модой и может держать свои потребительские инстинкты под контролем, было придумано запланированное устаревание. Это официально признанное явление, когда техника изначально производится не на максимальный срок службы, а на несколько лет с таким расчетом, чтобы сразу по истечении гарантийного срока выйти из строя. И вот вы снова стоите у прилавка магазина электроники. Отсюда парадокс. Чем старше техника, тем она качественнее. К слову, чем старше модель телефона, тем она дольше держит заряд еще и потому, что энергопотребление телефона прямо пропорционально размеру его экрана. Интересный факт. В 2018 году компании Apple и Samsung были оштрафованы в Италии на 10,5 миллионов евро соответственно за запланированное устаревание своих телефонов. Перед выпуском новой модели смартфонов оба производителя выпускали обновления для старых моделей, которые тормозили работу старых телефонов, вызываю у пользователя бурю негативных эмоций и острое желание срочно купить новый. Вывод. Покупайте качественную и долговечную технику, которая прослужит вам максимально долго. Не поддавайтесь моде и не меняйте гаджеты без необходимости. А когда все же решитесь избавиться от старого друга, передайте технику в рабочем состоянии тому, кому она пригодится. Если же она вышла из строя без шанса на починку, обязательно сдавайте ее на переработку туда, где ее передадут специализированному переработчику, обладающему лицензией на утилизацию соответствующего типа техники. При необходимости наличие лицензии можно нагуглить или запросить ее у предприятия. Такие документы предоставляются по первому требованию. Елки-палки Новый год и Рождество — это не только радостная круговерть из подарков, встреч с друзьями и салатов, но и мысли о том, какую же елку выбрать. К счастью, в последнее время к этому вопросу у многих из нас добавился еще один. Какой из вариантов елки имеет наименьший экологический след? Спойлер — никакой. Но давайте углубимся в детали и разберем, почему не всем традициям место в современном мире. Интересный факт. Еще друиды, жрецы древних кельтских народов, начали вешать на вечно зеленые елочки — Органы животных в качестве подношения духом. Эти органы со временем трансформировались в мишуру и ёлочные игрушки. Согласитесь, в таком свете новогодняя украшенная ёлка выглядит уже не так привлекательно. Натуральное дерево. Споры вокруг срубленных ёлок из года в год не утихают. Ведь во времена, когда климат меняется в том числе из-за массового обезлесения, срубить живое дерево, чтобы выбросить его через пару недель – Просто рука не поднимается. Есть одно маленькое утешение. В специализированных местах продаж ёлок вы можете купить те деревья, которые были выращены на специальных фермах. На их место посадят новые ёлочки, которым через несколько лет также придёт новогодний конец. Если вы пока не готовы отказаться от покупки живой ёлки, вы можете попросить на ёлочном базаре сертификат о том, что дерево добыто устойчивым путём, то есть приехало с фермы, а не срублена в первом попавшемся лесу. Покупая же дерево подешевле из рук, будьте уверены, эта ёлка добыта самыми настоящими браконьерами. И пока вы дома вдыхаете аромат праздника, какая-то птичка в лесу недоумевает, куда делось место её будущего гнездования. Из неприятных новостей разлагающееся дерево выделяет парниковый газ метан. Поэтому, если уж вы обзавелись живой ёлкой, лучше всего утилизировать её в специальных пунктах приёма, откуда она отправится на корм или подстилки для животных в зоопарках и прочих местах содержания под стражей. Например, московский зоопарк из года в год принимает елки в дар для своих подопечных. Искусственная елка. Пластиковое дерево окупает свой экологический след только если вы пользуетесь им без малого полжизни. Мало кто способен выдержать такой эстетический новогодний пост со стремительно лысеющей старенькой елочкой. Поэтому эти ёршики из смеси ПВХ и металла обычно обновляются в семьях каждые несколько лет. Если вам нестерпимо нужна искусственная ёлка, попробуйте хотя бы купить её с рук на досках объявлений и не покупать новую. Вывод. Огромной популярностью пользуются сейчас креативные решения, напоминающие ёлку только очертаниями. Например, пирамида из книг. Можно также принести домой еловые лапы, которые легко найти в лесу, Или, в крайнем случае, купить на тех же пунктах продажи ёлок. Такая ветка принесёт в дом не только запах природы, который все мы так любим с детства, но и ощущение радости, что ради неё не придётся уничтожать целое дерево и тащить её потом на контейнерную площадку или, если вам повезло и вы его нашли, в пункт приёма после Нового года. Если же без большой традиционной ёлки никак, как вариант, украсьте ближайшее дерево около вашего дома. Кто сказал, что новогодняя ёлка обязательно должна быть мёртвой? Только помните, если вы хотите оставить украшения на дереве, они должны быть натуральными. Например, это могут быть гирлянды из орешков и сухофруктов. Они станут подспорьем для выживания птиц и белочек в городе, а не причиной их смерти, как в случае, если бы вы повесили на улице пластиковые фольгированные дождики и какую-нибудь ПВХ-мешуру. Другой вариант живого решения этого вопроса, который нас невероятно вдохновляет, посадить дома хвойное дерево, например, тую, легко растущую в домашних условиях, в отличие от ёлки. Туя может жить у вас десятилетиями, прекрасно себя чувствуя и очищая воздух у вас дома. Хвойные известны тем, что, выделяя вещества фитонциды, обеззараживают воздух. Поэтому в хвойных лесах он стерилен. Интересный факт. Тема ёлочных игрушек и украшений такая же актуальная, как и тема ёлок. Мы рекомендуем вам провести эксперимент. Украсьте свой дом на следующий Новый год гирляндой из высушенных тонких колец апельсинов и яблок, позолоченных грецких орехов и собранных вручную шишек, палочек корицы, звездочек бадьяна, фигурно вырезанных и высушенных под прессом ломтиков цедры апельсина. Почувствуйте пространство, наполненное тонкими праздничными ароматами фруктов и специй. С большой вероятностью покупать пластиковую мишуру и игрушки вам после этого просто не захочется.